Еще один бесконечный жаркий день суетливым задыхающимся от людей и пыли городе. «Заждались?» Довольный, что смог подойти к сыщику незаметным, агент расплылся в щербатой улыбки. «День добрый», — обронил Инсаров и посмотрел на крыльцо. «Знаешь, зачем я тут?» Ха, да. Вчера о ваших шороху навели. Горби ищите».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 справа от Горубя стояли братья цариковы широкоплечие почти атлеты с чуть раскосыми глазами явно не страдающие от притеснений сверстников по левую руку находился поджарый молодой человек который еще в начале разговора сделал небольшой шаг за спину следователю минсаров заметил недружелюбный жест и во время беседы старался держать его в поле зрения внимание к мелочам сохраняет